«По первому разряду!» «М-м-м!» — соглашался гигант, не поворачивая головы. Павлик подлез под руку в скворечни и не сводил с него глаз, полный их любви и восхищения. «Не давайте ему бутербродов!» — закричал зоолог, пробиваясь к скворечни с бульоном в термосе, за которым он успел сбегать в камбус. «После трехсуточной голодовки это вредно! Вот, выпейте бульон, друг мой! Будьте хладнокровны!» Скворечник резко повернулся, с недоеденным бутербродом в руках. Он с трудом проглотил недожжённый кусок и два, не подавившись им, и не сводя испуганно остановившихся глаз зоолога, наконец с трудом прохрипел: "Что? Что вы сказали? Арсен Давыдович, трое суток? Ну да, мой друг, трое суток. Сон у вас богатырский был, как и подобает". Скворечник стоял в полной растерянности, переводя глаза зоолога на улыбающегося капитана. "Как же это так", бормотал он с побогревевшим лицом. "Да не может же быть. Что же я трое суток в нетчиках числился?" В крайнем волнении он положил недоеденный бутерброд на буфетный столик и повернул голову к капитану. Тот продолжал улыбаться. Не беспокойтесь, ставарись скворешня. Не бросайте свою полезную работу, всё потом объяснится. Вы не в одних нетчиках числились, а в покойниках под общий смех окончательно сбитый с толку скворешня медленно повернулся к буфету и с новой яростью набросился на закуски, запивая их горячим бульоном. Из-за рядов рубки плетнёв посылал уже во Владивосток, радостную весть о появлении скворечни на подлодке и просьбу об отмене вылета гидроплана к острову Рапануи. В эту незабываемую ночь с полным грузом ничем не обращенного человеческого счастья пионер уменьшил ход до девятидесятых и круто повернул к северо-западу, ближе к северу,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 и южной частью сахалина почти никто на пионере не мог заснуть в эту последнюю ночь похода родина радостно летела людям навстречу вставала перед ними из вод океана поднималась из них всё выше и выше во весь свой гигантский рост отделённые от неё последними сотнями километров люди вдруг почувствовали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 Скворешня несколько раз ударил кулаком дверь, и только после этого её открыли, и товарищи встретили его с испуганными лицами. Вот чудаки говорил скворешня, испугались нескольких ударов кулаком. В 2 часа 10 минут 23 августа пионер тихо прополз почти над самым дном пролива Лаперуза и вышел в воды Японского моря. Ход сразу подняли до девяти десятых. До четырех часов работы на подлодке шли необычайно медленно. Малярные кисти внимательно вылизывали каждую щелочку. Две трубы почему-то вдруг стали непомерно тяжелыми, и человек с трудом мог их снести на склад. Исправление проводки в жилых помещениях, неизвестно почему, требовало особенного внимания, и оказывалась очень тонкой и сложной работы. Скоро, однако, была уже база, и показаться в ней не во всём своём блеске и идеальной чистоте и исправности подлодка никак не могла. И старшему лейтенанту приходилось держать всю команду на оврале, не отпуская спать, что по всей видимости, именно и входило в планы команды и вполне её устраивало.